Глава 14. Следствие ведет человек. Дом, где жила Улирми, также мало чем отличался от всех уже виденных Максом ранее. Собственно, они хоть и были деревянными, но из-за полной внешней идентичности создавали впечатление, что их напечатали на 3D-принтере или чем-то подобном. Вручную было просто физически невозможно создать столько абсолютно идентичных зданий. Внутри, стоя рядом с накрытым, потертым покрывалом телом, их уже ждала еще достаточно молодая селянка. Видимо, мать покойной. Поздоровавшись, Макс сразу подошел к трупу и, откинув разноцветную тряпку, проверил раны на шее. «И здесь то же самое», — резюмировал он. Тело у Лерми выглядело так, будто из него вытянули все соки, а при этом ранки на шее выступали как два заметных холмика. Она умерла от потери крови, сказал Макс. Кто-то был здесь той ночью, когда она скончалась. Я была в соседнем доме, нас пригласили в гости, ответила ее мать. Вернулась уже очень поздно и сразу легла спать. А у Лерми, вы смотрели на нее? Нет, я видела, что она лежит на кровати и мне в голову не могло прийти, будто что-то случилось. Я думала, что она просто спит. А сами потом ничего не слышали? Нет, я спала спокойно, она утро... Она закусила губу, кажется, чтобы не заплакать. То есть в обоих случаях пострадавшие были в одиночестве, когда случилась трагедия, вслух задумался Макс. — Ты уже что-нибудь придумал? — в голосе Тиары. До этого молча стоявшей рядом слышалась надежда. «Да», — кивнул парень. «У меня есть кое-какие мысли, но нужна будет ваша помощь». «Что ты хочешь делать?» — нахмурилась ганабира «Объясню потом. Это не для посторонних ушей. Мне нужно поговорить с самым сильным из оставшихся мужчин и всеми стариками, кто есть в деревне». «Молодежь в полях», — покачала головой старушка. «Может быть, хватит нас, стариков». «Если вы сможете донести сказанное мною сведения до других жителей так, чтобы никто не мог подслушать разговоры, и сможете убедить их сделать то, что я скажу, то хватит». «Сможем. Сделаем». После недолгой паузы согласилась Ганнабира. Может, она и доверяла Максу, он все же был чужаком, да и обстоятельства не располагали к беззаботному настроению. Но выбора у нее не было. Тиара, приведи его через час в хижину в Уруна. Там все обсудим. Сказав это, она вышла. Еще раз внимательно осмотрев тело и не заметив больше ничего необычного, Макс накрыл усопшую и, кивнув матери улирми, вышел на улицу. Макс, я не понимаю, что ты придумал. Расскажи. Тиара начала трясти его сразу, как они переступили порог хижины. «Услышишь, когда я буду излагать план старейшинам?» — хмуро ответил спецназовец. «Возможно, это и перестраховка, но, думаю, дело того стоит». Ну что ты вообще хочешь сделать?» «Разобраться с этим чудищем и заодно убедить твоих собратьев, что сам я не представляю угрозы ни для кого из жителей деревни». «Макс, но ведь это теперь, наверное, всем очевидно», — искренне изумилась Тиара. «Самонаивность». «Да ладно!» — вспылил Макс. «Всего несколько часов назад они пришли по мою душу с вилами, а ты говоришь, что им что-то очевидно?» «Ну...» — заикнулась девушка. «Я почти уверен, что если не смогу разобраться в ситуации и погибнет еще хоть кто-то...» «Мне точно лучше удирать отсюда!» — вздохнул он. «Тут уж ни твоя бабушка, ни кто-то другой не поможет. Многие жители деревни все так же смотрят на меня с опаской и подозрением». Сейчас обстановка слишком накалена. Одно неверное действие, и мне с удовольствием прикончит. Просто потому, что меня обвинить куда легче, чем искать реальную причину бед. Нет-нет, Макс, так не может быть. Принялась выгораживать своих собратьев Тиара. Все жители нашей деревни очень добрые, они ни за что так не поступят. Да-да, конечно. Только вот проверить это совсем не хочется. Договорив, Тиара вдруг нахмурилась. Похоже, она и сама задумалась над последней фразой. Пусть она была безмерно доброй и наивной, когда надо было оправдать чье-то скотское поведение, но глупой ее назвать было нельзя. Ушастая понимала, что все не так безоблачно, как ей хотелось, и другие селяне отнюдь не ангелы, тем более, когда они до смерти напуганы. Некоторое время они молча побродили по деревне туда-сюда, пока Тиара вдруг резко не свернула к одному из домиков. Внешне он ничем особо не отличался от всех остальных. «Пойдем, Макс, нас уже ждут», — коротко сказала она. м Макс так и не понял, как она это определила. Тем более, что, по его ощущениям, с момента ухода ганабира не прошло еще и получаса. Но спорить не стал и быстро направился следом.